Трагедия Борис Годунов одно из основных коренных произведений Пушкина. Рассказ о нём можно начать даже с четверостишия написанного современным поэтом Вознесенским. У него в поэме Мастера есть строчки: колокола гудошники, звон, звон вам, художники всех времён. Вот это гудошники очень близко подводит к Борису Гудунову, потому что у Пушкина был свой собственный личный звукообраз имени главного героя. Он и говорил, и писал «Гудунуф». Ему здесь слышались колокола. Мы не знаем, что это были за колокола, может быть, Святогорского монастыря, может быть, колокола его московского детства, но, во всяком случае, он здесь слышал Древнюю Русь, гудошники им. Борис Гудонов вписался в Михайловской ссылки во времена, когда Пушкин уже в основном расстался со своим юношеским либерализмом и декабризмом и стал последователем своего старшего современника Николая Михайловича Крамзина. А Крамзин был человеком традиции. И может быть, в этом всё дело. Ему к Румяну казалось, что Петровская реформа несла с собой не только положительное, но и отрицательное, и Пушкин как-то под влиянием, может быть, той среды, в которой он находился в Михайловском, а может быть, просто из жизненного опыта, он впервые долго живёт в русской деревне, тоже переходит вот на эти позиции. В Борисевы дуные, собственно, два, а может быть, три главных героя. Но ну, это прежде всего, конечно, сам Борис Гудунов, именем которого названо произведение. Это, конечно, гришка отреп и фон уже самозванец. И, может быть, ещё это юродивый Николка, который говорит и мыслит в трагедии от имени автора. Он, так сказать, резоньёр. Вот где-то в этих пределах и развивается не фабульная, не событийная, а идейная сторона трагедии. Интересно заметить, что и Борис, и самозванец с точки зрения драматургии Или, может быть, просто с точки зрения человеческих отношений персоны родственные. Почему? Потому что они оба самозванцы. Потому что и тот, и другой более или менее равно не имеют прав на русский престол и равно на него претендуют. И вот трагедия развивается между этими двумя лицами, а при этом ещё существует герои вынеколка, который одинаково не приемлет ни того, ни другого. Как он относится к Борису, мы знаем из его прямого текста. Ну вот если вчитаться в него хорошо, то мы поймём, что Еродивый обвиняет Бориса в убийстве царевича Дмитрия Вуглича, а этим самым сразу самозванец перестаёт быть сыном Ивана Грозного. Это очевидная логика. Вот очень многие, в том числе даже исследователи, иногда полагают, что Еродивы не колко говорится т именем русского народа, что он вот та народная фигура, за спиной которого стоит Пушкин, и Пушкин же и говорит, что я не мог спрятать своего голоса, значит, за еродиум, уши торчат. Это может быть и правильно, но это и нит не говорится ни колки, как о человеке говорящем от имени русского народа. Потому что русский народ в этот момент, в момент присутствия Николкинаса сцен, на сцене, как раз очень верит в то, что самозванец сын Грозного. А вот отрицает это обстоятельство как раз русская элита. Борис Годунов, патриарх Иоиф, вратынский, Шуйский эти все персона как раз против самозванца и таким образом на тот момент против народа. То есть здесь возникает коллизия двух равноправных правд, и каждому человеку надо выбрать какую правду он поддерживает. А вот родственность самозванца и Бориса выявляется всем ходом сюжета. Ну вот в самом начале трагедии один из бояр говорит, что Гудунов не хочет занимать престол. Может быть, он наскучил державными трудами. Это, конечно, ложь, это, конечно, притворство Гудунова, но такая версия существует. И когда он умирает в заключительном монологе, Он и говорит: в монахи царь идёт. То есть как бы выясняется, что он сначала наскучил державными трудами, а потом от них уходит в монахи. Что касается Гришки отрепьева-самозванца, то он поступает точно так же, только в обратном порядке. Сначала он наскучивает в монастыре, о чём прямо и говорит. А потом он идёт на царский престол, то есть действие состоит в противоре ходе этих двух персон. А по существу-то они одно. Игришка в конце и приходит на царский престол. Но руководство некоторые Пушкина ещё состоит в том, что он в начале трагедии рассказывает её развязку. Эта развязка заключена в диалоге будущего самозванца с Пименом, когда самозванец рассказывает свой сон о том, как он восходит по ступеням вверх на башню, и понятно, что в этом восхождении и есть некий образ его будущего восхождения к власти. И понятно, что он озирает Москву с высоты этой башни, а потом летит вниз и разбивается, а народ указывает на него со смехом. Сцена гибели самозванца отсутствует в трагедии. Она должна была быть, наверное, в продолжении Бориса, который Пушкин замыслял. Но тем не менее, обстоятельства того, что рассказывает нам о Пушкину Стани Самозванца, очень хорошо известны. А дело в том, что в Деяниях апостолов есть эпизод, связанный с магом Сиимоном. Этот маг пытается совершать чудеса во след апостолам. И, в частности, полагает, что он может, дав апостолам деньги, получить у них тайну их чудес. На что апостол Пётр говорит ему, «Не к добру эти твои деньги, ты ничего не сможешь». И когда этот маг выходит на высокую башню в Риме и прыгает с неё, рассчитывая на бесов невидимых, которые поддержут его в этом падении. Апостол Пётр запрещает бесам, и разбивается о камень этот Симон Маг. История Симона Мага чрезвычайно известна и много раз служила сюжетом в литературе и русской, и западной. То есть это классическая история э язычника, который хочет использовать э христианские таинства для совершения своих преступлений и само понятие симония вошло в язык и во многие языки, как э попытка профанировать церковь и церковные должности. Это мы найдём в очень многих литературах, в очень многих церковных поучениях христианских. Так что Симон Мак это как бы эмблема извращения христианства. И вот роль этого Симуна Мага на русской почве как раз и играет самозванец. И Пушкин об этом очень хорошо знает, не только потому, что он знаком с церковной литературой, но ещё и потому, что Петровские ворота Петропавловской крепости в Петербурге как раз и возвигнуты в память этого эпизода. Там этот летящий мак Симон из Вайен, эта скульптура, не говоря уже о том, что сама история Симона и Симонии как продажа церковных должностей, опять-таки, очень хорошо известна Пушкину. И таким образом оказывается, что в своём произведении, в своей трагедии Он рассказывает евангельскую историю на русском материале. Вот что тоже для современников совершенно открыто. Продолжая эту линию, можно сказать, что здесь опять-таки огромную роль играет Хромвин. Пушкин поссорился с Усхромвиным, Ну, лет за пять до написания Бориса, ещё в Петербурге, поэтому в переписке они не состоят, но к Карамзину близок друг Пушкина Вяземский, и по существу Пушкин консультируется у Карамзина через Вяземского. И вот здесь тоже возникают очень много подробностей как-то по-иному вопросу. иначе объясняющие Борису Гудну. Но, например, Хромиин через Вяземского советует Пушкину задуматься над образом Гудну, которому Пушкин видит как политическую фигуру и не больше. ну некая, так сказать, эмблема власти преступной власти. Всё это было, видимо, в первом варианте, который до нас не дошёл, в первый вариант трагедии. А Карамзин через Вяземского советует помнить, что Годунов не только грешил, но и каялся. Он совершал преступления и сам преследовал себя за это. И вот Это обстоятельство страшно усложнило образ Бориса Годунова. Он не только грешит, но и кается и сознаёт свои преступления. И именно так это и происходило. Пушкин спокойно говорит, что да, прежде чем преобразовать Годунова из политической фигуры в поэтическую, в нравственную, я засажу его за чтение священного писания. В диалоге Юродиова и Бориса священное писание общеизвестным образом выступает в реплике «Молись за меня, бедный Николка», говорит Годунов, а Иоко говорит: "Нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит". Но вот как это не странно. Этот обмен репликами, третье упоминание священного писания в диалоге э Борису Юродиум. Первое находим в четвёртой книге царств ветхого завета ведь неколку странную реплику произносит Борису Борис, Борис, не колку дети обижают, зрить их зарезать. И очень странно слышать от человека Божьего такую реплику. Как это зарезать? Почему? Оказывается, здесь дело не в том, что Ероди вы хочет наказать детей. Здесь совершенно другой смысл. В книге Царств пророк Елисей идёт дорогой и встречает детей, которые его дразнят. Иди плешивый, говорят они ему. И тогда он их проклинает. За это и из леса выходит медведица и терзает этих детей. То есть здесь очень известный всем эпизод, ну, всем современникам Пушкина, современникам Гоголя, который вовсе не говорит о том, что пророк эту меру наказания предъявляет. Это не исповедимо, как пути божьи, но во всяком случае Борис становится аналогией вот наказуемого за убийство ребёнка, то есть русским Иродом. И вторая история из этого диалога также любопытна. Это вторая книга царств, э, царствования царя Давида. Давид грешник. Он известен как человек устраивавший неугодную Богу перепись, он человек убивший мужа Версавия, и всё это известно. Но он же в религиозном смысле человек покаяния. И вот Священное Писание рассказывает нам о царе Давиде, который сверг дут в Иерусалиме и бежит. И однажды, когда он выходит к народу, среди людей возникает великий человек по имени Симей, родственник свергнутых Давидом династии, то есть династии, заменённой династией Давида. И Он начинает обличать Давида. Ты убийца, ты грешник. И свита, точно так же, как свита Годунова с Еродием, бросается его вязать, казнить. И тогда Давид говорит: "Оставьте его". Потому что его словами говорит Бог. Я прощаю его, и, может быть, мне за это простятся какие-то мои грехи. То есть полная аналогия с тем, что говорит Гудлунов. Оставьте. Вот. И таким образом, э, сам характер Бориса, чрезвычайно усложняется. Он перестаёт быть плоским, однозначным злодеем. Вот в чём может быть суть этого диалога. И окружение тоже всё понимает, о чём идёт спор здесь. А мы спустя столько лет понимаем это гораздо более плоско. Если же принять верхний слой как единственный, то Борис Гудунов получается очень примитивная детская сказочка о борьбе добра со злом. А на самом деле здесь гораздо более сложное отношение, потому что и грешник Борис, и грешник самозванец несут в себе и доброе начало. Ну, например, Борис кается и милуют Еродиева А самозванец, вступая в русские пределы, говорит своим соратникам «берегите русскую кровь, которая прольётся, невинная». То есть он несёт в себе тоже не только вот это злодейское начало, но это очень сложные противоречивые характеры, настолько сложные. сложные и интересные, что мы твёрдо знаем, что ничего подобного до Пушкина по сложности характеров в русской словесности и вообще в русском искусстве, конечно же, не было. В Парижгу Дунуф есть прежде всего сценическая, театральная история. Но любопытно заметить, что Эта трагедия, оказывается, живёт не только на театральной сцене, но и на сцене исторической. И тому есть чрезвычайно интересные примеры. Одно время даже были споры, читал ли Николай I, император Бориса Годунова. Ну, сегодня уже сомнений нет, конечно, читал. И вот в 1835 году произошёл некий эпизод, которому оказался очень внимателен русский эмигрант Пётр Михайлович Бицыле, живший в Югославии в 20-е годы. В 1928 году в журнале «Звено» он напечатал статью под названием «Пушкин и Николай I», где внимательнейшим образом прочитал статью. Один текст, принадлежащий Николаю I. История текста такая. В 1835 году он должен был встретиться с своим прусским коллегой Фридрихом. Встреча эта была назначена в городе Калиш в Польше. Но он не учёл одного обстоятельства. За несколько лет до этого он ведь подавил польское восстание, а встреча должна была произойти на территории Польши. И была очень большая опасность покушения. Но Николай не отступил от своего решения, потому что полагал это стыдным. для русского императора менять свои планы из-за каких-то там террористов. И поэтому он оставил всё в Сили и поехал в Польшу. Но перед тем, как ехать, он написал письмо-завещание своему сыну Александру II будущему, в котором рассказывал, что делать, если он не вернётся из Польши, как начинать правление. И вот Бецыле сообразил, что это завещание есть ни что иное, как прозаический пересказ последнего монолога Бориса Годунова. Только на материале современности, ну той пушкинской современности. Не изменяя течению дел, привычка душа держав пишет Пушкин за Борисом Годуновым. Из текста Завещание Николая: Не изменяй существующего порядка дел без малейшего отступления. Оставь всё как было поначалу. Потом можешь изменить, но поначалу не изменяй течение дел. Наметь себе руководителя. Ну хоть Басманова, говорит Борис. Николай I, найди себе руководителя среди нашего окружения. Это может быть, например, Спиранский. Дальше, э, Борис говорит: "Заботьте о своей семье, мать почитай. Но властвуй над собою, ты муж и царь, люби свою сестру, ты ей один хранитель остаёшься. Николай, заботься о семье. учитай, мать, у тебя братья младшие и сёстры, они тоже должны быть под твоим покровительством, ты им единственный защитник. То есть, если положить эти два текста рядом, получается, что, собственно говоря, всё завещание государя, императора, есть ни что иное, как прозаический пересказ основного монолог одного из основных монологов Бориса Годунова. То есть трагедия Пушкина перекачёвывает с театральной сцены на сцену историческую. И таких случаев будет ещё очень много. В 30-е годы Пушкин занят историей Петра Это задание государя, за это он взял службу, и, собственно говоря, все источники по истории Петра он обязан изучить. И вот среди этих источников есть неожиданный памятник, который как-то раньше и не привлекался к изучению Бориса Гудунова, но это же всё о Петре. Между тем, Пушкин конспектирует многотомную историю Петра в сочинении Ивана Ивановича Голикова. А Голиков – человек чрезвычайно интересный, и он начинает очень издалека. Один из томов этой истории – так и называется о временах предшествующих временам Петра Великого и начинает он как раз со смутного времени. И вот Пушкин конспектирует этот том и в нём он находит совершенно замечательную историю, которую в конспект вводит в нехронологии У Голикова рассказана история о том, как живётся маленькому Петру мальчику в царском дворце при Фёдоре Алексеевиче, царе. Боярин Языков всё время назойливо рассказывал предлагает царю выселить Наталью Кирилловну нарышкину мать Петра с маленьким сыном из дворца, потому что во дворце тесно. А Наталья Кирилловна не хочет уезжать из дворца и посылает э маленького Петра с его учителем Зотовым к царю, чтобы тот обуздал бояреный язык его. Изотов с маленьким Петром рассказывают о том, что происходит. Нас выгоняют из дворца, и мы становимся людьми вроде как царевич Дмитрий 100 лет тому назад. Его тоже перед тем, как убить, выселяли из дворца в Углич, где преступление совершить было легче, чем в охраняемом дворце. Так вот язык сейчас поступает с нами точно так, как Борис Годунов. Ну и царь Фёдор Алексеевич понимает всю эту историю, он её знает, и поэтому обуздывает Езыкова, оставляет Наталья Кирилловна с маленьким Петром в дворце, и Пушкин натыкается на ситуацию, где роли абсолютно распределены точно. Маленький Пётр это маленький царевич Дмитрий, э, значит, боярин Езыков это всё равно что Борис при Фёдоровиче, то есть Оказывается, что русская история теперь тоже уже служит неким моральным аргументом в отношениях между людьми смутного времени, и Пушкин остро этим интересуется, почему и выписывает весь этот эпизод в своём конспекте. Вот когда думаешь об этом, то Опять приходит на память храмзин, который говорит о том, что что есть история, история есть священное писание, библия народов. И вот здесь как раз эпизод, ну как бы равный библейскому, но только на материале русской истории. Борис Годунов Испытывает странное изближение. Вот сегодня уже немногие помнят, что сочинение о Борисе Годунове в 1887 году писал мальчик Володя Ульянов в Симбирске, как выпускное сочинение. С этим связаны... тоже любопытные события, но это увело бы нас довольно далеко. Важно только знать, что в собрании сочинений Ленина два десятка ссылок на Бориса Гудунова. в самые, так сказать, острые моменты современной Ленину истории как аргумент, как тоже неко историческая параллель. Там прав ли Ленин или не прав это другой, мало интересный здесь вопрос. Важно, что это предъявляется как аргумент. Э очень часто пользуются Гудуновым Милюков в своих рассуждениях и ещё многие политические персоны. И вот этот потенциал в трагедии доживает до наших дней. Лет 5 тому назад хороший режиссёр Владимир Мирзоев ставит Бориса Годунова на материале современности. Это точно разыгранная фабула трагедии и точно воспроизведённые характеры этой трагедии на материале современной Москвы. Делается вид, что наша страна сегодня монархия, и люди в современных костюмах борются, так сказать, с отсутствием царя на престоле. и ищот, так сказать, возможности, как это должно быть, точно в рамках Бориса Гудунова. Там есть всё: и станок в корчме, и станок у фонтана, но всё на людях в современных костюмах, с современной техникой. Вот. И станок у фонтана происходит в современной сауне, например. И вот что удивительно, как только с героев и фабулы слетает э налёт вот этого архаизма, этого чисто исторического фюрата, оказывается, что всё черезвычайно актуально. То есть э весь потенциал моральных соображений Бориса Гудунова пригоден сегодня и действует сегодня так, как будто не прошли. Эти э столетия с э, развития действия и два столетия со дня написания трагедии. То есть оказывается, что Россия в своём моральном потенциале и в своей моральной проблематике осталась совершенно той же, и всё, что там происходит, понятно сегодня и без всякого нажима спокойно рассказывается в современном костюмах. Там есть маленькие неловкости, но основной потенциал вещи абсолютно убедителен.